Страница 329. Тема 69. Учение Аристотеля о душе. Предмет психологии. Учение о душе по существу занимает центральное место в мировоззрении Аристотеля, поскольку душа, по представлению стагерита, связана с одной стороны с материей, а с другой с Богом. Поэтому психология есть и часть физики, и часть теологии, то есть первой философии метафизики. К физике относится, однако, не вся душа, а та ее часть, которая не может существовать, как и физические сущности вообще, отдельно от материи. Но физическая часть души и физические сущности не тождественны. Поэтому не все в природе одушевлено. Аристотель не анимист, так же, как он и не гилозаист. Одушевлено лишь живое. Между одушевленностью и жизнью ставится знак равенства. Поэтому психология в своей низшей физической части совпадает по своему предмету с биологией. Обе науки изучают живое, но по-разному. Психология изучает живое в аспекте целевой и движущей причин, а это и есть душа. Биология же в аспекте причины формальной и материальной. Аристотель отдает предпочтение психологии перед биологией, говоря, что «занимающемуся теоретическим рассмотрением природы» следует говорить о душе больше, чем о материи, поскольку материя скорее является природой через душу, чем наоборот. Аристотель о частях животных, книга 1, глава 1, страница 39. Определение души. В своем трактате о душе Аристотель определяет душу в системе понятий своей метафизики – сущности, формы, возможности, сути бытия, энтелехии. Душой может обладать только естественное, а не искусственное тело. Топор души не имеет. Это естественное тело должно обладать возможностью жизни. Осуществление энтелехии этой возможности и будет душой. Аристотель говорит здесь, что Душа необходима есть сущность, в смысле формы естественного тела, обладающего возможностью возможности жизнью. Сущность же есть энтелехия. Стало быть, душа есть энтелехия такого тела. О душе. Книга 2, глава 1, страница 394. Или. Душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего возможностью жизнью. Книга вторая, глава первая, страница 395. Или Душа есть суть бытия и форма логос не такого тела, как топор, а такого естественного тела, которое в самом себе имеет начало движения и покоя. О душе. Книга 2, глава 1, страница 395. Эти, на первый взгляд, трудные формулировки не должны нас пугать. Аристотель желает сказать, что душа включается лишь при завершенности способного к жизни естественного тела. Душа – спутница жизни. Ее наличие – это свидетельство завершенности тела, осуществленности возможности жизни. Но это значит, что Аристотель понимает жизнь очень широко. Виды души. Аристотель различает три вида души. Два из них принадлежат к физической психологии, поскольку они не могут существовать без материи. Третья — метафизична. В своем минимуме душа есть везде, где есть жизнь. Отправляясь В своем рассмотрении от исходной точки мы утверждаем, что одушевленное отличается от неодушевленного наличием жизни. Книга 2, глава 2, страница 396. Страница 330. А чтобы быть живым, достаточно обладать способностью к питанию, к росту и к закату, естественный цикл живого, то есть быть растением. Способность к питанию – критерий растительной души. В своем же максимуме душа есть там, где есть ум, при этом даже только ум. Таков Бог, о котором, как мы видели, Аристотель говорил, что жизнь, без сомнения, присуща ему, ибо деятельность разума есть жизнь. Метафизика, книга 12, глава 7, страница 221. Вообще говоря, чтобы быть живым, достаточно обладать хотя бы одним из таких признаков, как ум, ощущение, движение и покой в пространстве, а также движение в смысле питания, упадка и роста. Так, чтобы быть животным, достаточно чувства осязания. Животное впервые появляется благодаря ощущению о душе. Книга 2, глава 2, страница 397. Способность к осязанию – критерий наличия животной души, так же как способность к питанию растительной. В свою очередь, способность к ощущению, а осязание его минимум, влечет за собой удовольствие и неудовольствие, приятное и неприятное, а тем самым желание приятного. Кроме того, некоторым живым существам присуща способность к движению в пространстве. Так как способности к ощущению не может быть без растительной способности, то животные обладают не только животной, но и растительной душой. Таковы две низшие физические души. Вторая выше первой и включает ее в себя. Где есть животная душа, там есть и растительная, но не наоборот. Поэтому животных меньше, чем растений. Наконец, совсем немного существ обладает способностью рассуждения и размышления. Эти существа распадаются на две группы – люди и Бог. Люди, обладая способностью к рассуждению и размышлению, обладают как животной, так и растительной душой. Бог, как было уже сказано, обладает лишь разумной душой. Человек – и растение, и животное, а Бог – только Бог. Так образуется лестница живых существ в психологическом аспекте. В принципе, эта лестница непрерывна, но все же она распадается на три пролета. Первый – растительная душа, первая и самая общая способность души, чье дело – воспроизведение и питание, а воспроизведение – минимальная причастность к божественному. Примечание. Здесь слышится мотив платоновского пира. Рождение – это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. Платон. Сочинение в трех томах. Том второй, Страница 137-138. Конец примечания. Растения не ощущают, потому что они воспринимают воздействие среды вместе с материей. Растения не способны отделить от материи форму. Второе. Животные отличаются от растений тем, что обладают способностью воспринимать формы ощущаемого без его материи. Здесь слово "формой" употреблено не в метафизическом смысле, Это не сущности, не даваемые в ощущениях и совсем не воспринимаемые животными, а внешние формы, образы отдельных предметов и явлений, данных в ощущениях и в их синтезе с представлениях. Страница 331. Такова животная душа. Третий. Человеческая душа кроме растительного и животного компонентов, обладает также и разумом. В силу этого она наиболее сложная и иерархичная, разумная душа, о ней будет сказано ниже. Душа и тело. Будучи формой, сутью бытия, энтелехией живого тела, душа есть составная сущность. Такая душа от тела неотделима, А душе, книга 2, глава 1, страница 396. Хотя она сама не тело, но она принадлежит телу, которое не безразлично душе. Душе отнюдь не безразлично, в каком теле она пребывает. Поэтому Аристотель отвергает орфико пифагорейско платоновское учение о переселениях душ. Со своей стороны, все живые, естественные тела – это орудия души и существуют ради души, как причины и начала живого тела в трех смыслах. Душа есть причина, как то, откуда движение, как цель и как сущность одушевленных тел. О душе. Книга 2, глава 1, страница 402 но все это относится лишь к растительной и животной душам. Человеческая разумная душа Растительные и животные компоненты человеческой души неотделимы от тела так же, как души растений и животных. Ведь в большинстве случаев, очевидно, душа ничего не испытывает без тела и не действует без него. Например, при гневе,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 Аристотель приводит примеры, доказывающие, что эмоции – функции не только души, но и тела. Если тело не придет в возбуждение, то большое несчастье не вызовет должной эмоции. Поэтому люди часто каменеют, дабы защититься от страдания. И так делает вывод Аристотель. Состояния души имеют свою основу в материи. А душе. Книга 2, глава 1, страницы 373-374. Также и вообще способность ощущения невозможна без тела, страница 434, без которого совершенно невозможна деятельность и растительной души. Однако разумная душа не интеллехия тела, ведь ничто не мешает, чтобы некоторые части души были отделимы от тела, так как они не интелихия какого-либо тела, а душе. Книга вторая, глава первая, страница 396. Таков ум. Если способность ощущения невозможна без тела, то ум существует отдельно от него. Там же страница 434. Хотя Аристотель и замечает, что относительно ума и способности к умозрению еще не очевидно, существуют ли они отдельно и независимо от тела или же нет, но ему все же кажется, что они – это иной род души, и что только эти способности могут существовать отдельно, как вечное отдельно от приходящего. Там же страница 398. Аристотель не находит убедительного основания для утверждения того, что ум соединен с телом. Аристотель утверждает, что ум не имеет своего органа. Здесь он не на высоте для своего времени, ведь пифагореец Алкмеон задолго до Аристотеля нашел орган мышления в мозге.